— Оттуда, — подумал он, — от твоего того общества. Вскоре хлопнула дверь ванной, и в комнату, где был накрыт стол, вошла порозовевшая Лена в узкоподпоясанном лиловом мелкокрапчатом халатике с белыми кантами. — Давай питаться. Садись во главе стола, привыкая к положению главы семьи. — Как ты думаешь, будем пить вино? —